Мелкий народ. Платформа гудела тысячами голосов. Под бесконечным навесом со стеклянной крышей стояли толпы людей с сундуками, мешками, ружьями в серых шинелях и шапках. «Святители преподобные, но ну где ж тут в вагон пробиться?» сказала старушка в шубенке с вытершимся воротником. Какой-то старичок по бабе и повязанный платком Утер нос рукавицы и проговорил Вот уж четвертые сутки сажусь Никак не сяду Поезд подают Отсаживай от краю Светители преподобные батюшки Отходите Сейчас стрелять начнут Сказал старичок в платке Ах матюшки зачем стрелять Положено При посадке каждый раз стрельба Испужать думаю Да не на таких напали Сказал солдат с мешками — Слава тебе, Господи, четыре года в окопах просидели и не такую стрельбу слыхали. — А стреляют как? По верхам или в самую середку? — Как придется. — Нет, все по верхам, — сказал старичок в платке. — Я уж четвертый день сажусь, не было примера. Что ж, он стал-то домовой, два шага проедет и остановится. Ждут, чтобы остепенились. Шмудрят, мудрят». Вчерась очередь вздумали строить. Ошалели совсем. В Москве вчерась тоже хотели было состроить, сказал солдат с мешками. А нас подобралось человек 10 Ребят все один к одному. Как всей кучей двинули. Куда твоя очередь делась? Как смыло. Так первыми и промахнули в вагон. А то бы ни не сели. Мужчинам-то все лучше, сказала женщина в шале с кошелкой под мышкой. А тут натужаешься из всех сил, а толку нет. Но остановись промеж нас. Только кошелочку батюшка мне не раздавить яички везу. Народу бы надо подобрать настоящего, а то мелюзга какая-то все напихалась. Нечто с такими сядешь. Эй ты, дядя большой, сюда иди. Становись, говорят, сюда, черт. Что ж ты, в одиночку, что ли, в самом деле думаешь пробиться? Ну-ка, Полезай с сундуком-то наперёд, а то мешками мягкими прёшь. Никакого толку. Подходит, подходит, господи, батюшка. Гляди в оба, крикнул солдат с мешками на своих. Потом, выждав момент, хрипло отрывисто крикнул «Дуй!» и сам врезался в толпу. «А сади назад, стрелять будем, в очередь!» кричали с площадки, как безумные люди в лохматых шапках и размахивали штыками перед носами напиравших. «Лезь, лезь, по верхам будут!» «Куда ж тут лезть? Пузо, что ли, распороть?» «Ошалел, мои матушки!» «Завели зачем-то эту моду, со штыками напирать надо, а тут того и гляди, кишки выпустят!» «Еще разок налегай!» «Да что вы все прете-то?» кричал какая-то женщина, которую прижали к запертой двери вагона. «Ай, заперто! Ну что за окаянные, что же они не пускают-то?» «Опять ждут, когда остепенятся!» – прохрепел старичок в платке, которого стиснули со всех сторон так, что он, как утопающий, только выставил бороду и сжавших его плеч и глотал воздух. «Эх, народ мелкий! Тут первое дело налегать надо! Сгрудиться бы всем дружно! И готово дело! Что ты наваливаешь, тетка? Мокрое у тебя что-то! Ох, матушки, подавили знать! Матушки!» «Все до единого! Что ж ты пригадала яйца-то Тут от отца родного откажешься, а нас яйцами нянчатся!» «Наказание с этими бабами!» «Вещь распустила! Едут ноги назад, да собаш!» «Еще бы народу!» — говорил солдат с мешком, стоя одной ногой на ступеньке беспокойно оглядываясь. «Э, э дядя здоровый! Сюда, сюда! Нажми сундуком-то как следует, они не раздвинутся!» большая дубина а пройтись не знает как огромный веснучатый детина проламывался вперед и от него во все стороны как спелая рожь раздавался народ а ты что с какого фронту пехота что ли крикнул солдат с мешками нагибаясь со ступеньки вниз пехота отвечал ближний солдатик у которого от тесноты рту съехал козырьком на глаза то вот вот ты есть что пехота а наперед лезешь. О, Господи, батюшки, совсем пропадаю, говорила женщина с яйцами, выдираясь откуда-то снизу из-за плеч. Голубчики, дяденька, ослабони мне немножко эту руку, дай отдышаться, Христа ради. После отдышишься, видишь, сам стою как спеленутый. Что-то остепенились знать? Не остепенились. А они с того боку зашли, там открыли. Ах, разорви их, проморгали. Дуй, сундуком-то работай, черт, пехота окаянная. Совсем уж свой картуз провалился. О, Господи, о, святители, об яйцах уж и не говорю. «Всем народом, всем народом, наваливайся!» Кричал солдат с мешками. «Стреляем, а сади назад! Нажимай, по верхам будут!»